И точно так же, как с нравственным императивом христианской религии, технократичные законы Азимова порождали гораздо больше проблем, чем смогли разрешить. Потому что если разум, то значит непрограммируемый, несмотря ни на какие благородные пожелания программистов, значит принимающий конкретные решения в ситуации выбора, сам определяющий для себя модель поведения и сам себя судящий. Вот где вторгается нравственность за совершенный поступок. Верить, что искусственный разум, как и разум наш собственный, будет довольствоваться шпаргалками, пригодными на все случаи жизни, что они, эти подсказки, ему помогут – иллюзия. Жизнь куда богаче и сложнее. Она подкидывает нам нравственные ситуации и не всем без исключения претендентам на авторство идеального морального кодекса. Разумеется, все это касается человека. Для машины какой угодно сложности создать вполне надежную программу теоретически труда не составляет. А роботы Азимова – это модель идеальных в нравственном отношении людей, а не машин. Но действительно, слушаемся в эти чеканные логические формулировки. Не причинять зло человеку и не допускать своим бездействием, чтобы ему было причинено зло. Выполнять все, о чем тебя попросят если только это не противоречит пункту первому. Заботиться о собственной безопасности, если только это не противоречит пунктам первому и второму. Я намеренно-вольно пересказываю Азимовские три закона, не изменив их сути, чтобы дать читателю почувствовать, насколько же они не для роботов, для нас, людей, все это писано. Благородство нравственных помыслов молодого фантаста, задумавшего дать новую, основанную на науке мораль окончательно изверившемуся человечеству, понятно. Но и до научно-технической революции, и, вероятно, долго после, все равно останутся парадоксы, непредвиденные ситуации, чреватые психологическими сшибками, когда кажущийся идеальным железный логический каркас Азимова обернется для реального человека каркасом попросту железным, иначе говоря, клеткой. Если кто-то этого не понимает, советую еще раз именно под таким углом зрения перечитать сборник «Я робот». И в знаменитой, пока, увы, не переведенной на русский язык трилогии «Основания» мы встретим мотивы, темы, которые впору обсуждать на семинарах теологов. Попытка интеллектуальной элиты, Азимов называет их психоисториками, просчитать с математической точностью курс для человеческой цивилизации на тысячелетие вперед и связанные с этим неизбежные отклонения от этого курса. Что это, как ни отголосок, преломление другого амбициозного проекта, столь часто цитируемого в мировой культуре, можно сказать, основополагающего? Если относиться к научно-фантастической литературе серьезно, смотреть на это поле мысленных экспериментов – достаточно широко, то вот, пожалуйста, образец фантастики, поднимающей религиозные вопросы. Мне кажется не случайным, что спустя 30 лет в начале 80-х Айзек Азимов вновь вернулся к сюжетам, волновавшим его в молодости. Я имею в виду возобновленные серии «Основания» и про робота, Дэниэлла. Два направления азимовского творчества даже слились в самых последних книгах, ибо, как мне кажется, они были направлением единым, цельным изначально. Не так уж и безразличны для автора, технократа-атеиста все эти сюжеты от Лукавого, «Творец», «Его создание» и последующий их конфликт. Впрочем, об атеизме Азимова имеет смысл поговорить особо, ведь перед читателем сейчас лежит книга, в которой Айзек Азимов смело, открыто и обстоятельно вторгся в заповедные территории, принадлежащие религии.